Навык номер 97. Зашивание раны. Если пострадавшего можно доставить в больницу в течение нескольких часов, то достаточно очистить рану и плотно забинтовать её, чтобы не допустить возникновения инфекции. Но если до ближайшего медучреждения нужно добираться больше суток, при наличии необходимых материалов лучше закрыть рану длиннее 7 мм временным швом. Однако даже не надо пытаться делать это, если рана загрязнена, искривлена, имеет вид кратера или очень глубока. Такие сложные раны требуют глубокого очищения и, возможно, даже пересадки кожи. Не зашивайте рану, если не можете как следует промыть её кипячёной охлаждённой водой и или спиртом. Закрытая грязная рана загниет скорее, чем открытая. Чтобы определить, какой вид стежка следует использовать, нужно учесть место разреза и его форму. Чтобы сделать узловой шов, потребуется довольно много времени, но зато такой вид шва обеспечивает герметичное уплотнение и может быть использован и для зашивания рваных ран. Самый быстрый и простой вариант непрерывный шов, но при его использовании некоторые участки раны могут оказаться незакрыты, да и сам этот шов через какое-то время ослабнет. При шве в виде нераспускающегося петельного ряда после каждой горизонтальной петли игла проходит через предыдущую петлю. Этот шов более надёжен, чем непрерывные швы, но, как правило, после него остаётся рубец. Поскольку кожа головы тонкая и плотно обтягивает череп, делать на ней швы трудно, а иногда и невозможно. Вместо шва можно прибегнуть к другому варианту: связать в пучки волосы и приклеить эти пучки к ране. Можно также обойтись без иглы, если воспользоваться медицинской лентой. Закрепите её в форме бабочки, сжимая в центре, чтобы лучше защитить ту часть раны, откуда сочится кровь. Крылья бабочки следует прижать к коже и закрепить. Оперативный принцип. Для зашивания раны можно воспользоваться самыми обычными, используемыми повседневно предметами. Главный вывод: любое кровотечение, рана или поздно останавливается.